27. Эрни и Регина Дома он появился в половине двенадцатого ночи. Одежда, в которой он собирался ехать в Питтсбург, была пропитана грязью и потом, руки были выпачканы еще больше, а с левой стороны спины краснел зигзагообразный порез, лицо казалось совершенно изможденным, под глазами были темные круги. Его мать сидела за столом перед книгой с головоломками. Она и ждала, и боялась его возвращения. Ли позвонила ей и рассказала о случившемся. Голос этой симпатичный, Но Регини Регине не совсем подходящей для Эрни девочки звучал так, как будто она плакала. Повесив трубку, встревоженная Регина тотчас же набрала номер гаража Дарнелла. Ли сказала ей, что Эрни вызвал грузовик с платформой и поехал туда вместе с водителем. Ее он почти насильно усадил в такси. В телефоне послышались два гудка, а затем грубый скрипучий голос ответил «Слушаю, гараж Дарнелла». Она поняла, что подзывать сейчас Эрни было бы ошибкой, и нажала на рычаг отбоя. Она решила подождать, пока он приедет домой, и тогда, глядя ему в глаза, сказать то, что она должна была сказать ему. И вот она сказала. «Эрни, я виноват». «Было бы лучше, если бы Майкл мог быть рядом, но он находился в Канзас-Сити на конференции по торговле и свободному предпринимательству в средние века. Он должен был вернуться в воскресенье утром, но она уже подумывала о том, что его присутствие дома могло понадобиться гораздо раньше. Она признавала, не без некоторого раскаяния, что ситуация была достаточно серьезной». «Виновата?» – безжизненным эхом откликнулся Эрни – «Я...» То есть «мы...» Она не смогла продолжить. Было что-то жуткое в его мертвенном голосе. Его глаза были совершенно пусты, она почувствовала, что у нее началось щипать в носу, и горлу подступили слезы. Выросшая в строгой католической семье простого рабочего, она вместе со своими семью, братьями и одной сестрой была вынуждена самостоятельно прокладывать дорогу в жизни, и на этом пути сполна хлебнула горьких и мучительных рыданий. И если собственная семья порой считала ее слишком непреклонной то лишь потому, что не понимала, пройдя через ад, легче пройти сквозь огонь и воду. Она просто хотела видеть своего сына волевым и закалённым человеком. «Знаешь что?» — спросил Эрни. Она покачала головой, всё ещё чувствуя привкус, слёз во рту. «Если бы я не так устал, то рассмеялся бы. Ты могла быть там вместе с теми ребятами, которые сделали это. Сейчас ты, наверное, даже счастливее, чем они. — Верни, ты несправедлив ко мне? — Нет, справедлив! — внезапно заорал он на нее, и его глаза вспыхнули гневом. Впервые в жизни она испугалась сына. — Ты захотела убрать ее отсюда? Он захотел поставить ее в аэропорту. Кого же мне винить, как не вас обоих? Ты думаешь... Это случилось бы, если бы она стояла здесь, да?» Он сжал кулаки и шагнул к ней. Она едва не отпрянула и не упала со стула. «Эрни, мы не можем даже поговорить об этом?» — спросила она. «Как два разумных человека?» Один из них наложил кучу дерьма на приборную доску. Холодно сказал он. «Как это с точки зрения разумного человека?» Она была уверена, что владеет собой и сумеет сдержать слезы. Однако они неожиданно хлынули из ее глаз. Она заплакала, она горько заплакала от того, что увидел ее сын, и не только от этого. Всю свою материнскую жизнь она втайне чувствовала свое превосходство над женщинами, которые окружали ее и у которых были сыновья старше, чем Эрни. Когда ему было всего один годик, эти другие женщины... Скорбно покачивали головами и говорили, что ей нужно подождать до пяти лет. Вот тогда начинаются неприятности, вот тогда мальчики начинают произносить слово «дерьмо» в присутствии родителей и играть со спичками, когда остаются одни. Однако и в пять лет Арнольд был таким же золотым ребенком, что и в один год. Тогда Эти другие женщины делали большие глаза и просили подождать до десяти лет, затем до пятнадцати, а Верни все-таки не был похож ни на кого из своих сверстников. Он не курил наркотиков, не пропадал по вечерам на рок-концертах и не тратил родительские деньги на своих сверстниц. Однако теперь он стоял перед ней, бледный, изможденный, по локоть выпочканный в грязи и охваченный той же испепеляющей ненавистью, какая всю жизнь полыхала в его деде, и даже внешне похожей на него все разлетелось к черту, на куски. — Эрни, мы завтра утром поговорим, что нам делать, — сказала она, пытаясь взять себя в руки и не давать воли слезам. — Завтра утром поговорим. Тебе придется встать очень рано, произнес он, потеряв интерес к разговору. Я пойду прилягу часа на четыре, а потом опять поеду в гараж. Зачем? Он хрипло рассмеялся. А как ты думаешь, зачем? Мне предстоит много работы, намного больше, чем ты можешь представить. Нет, тебе завтра нужно в школу. Я «Я запрещаю тебе, Эрни, я категорически...» Он бросил на нее взгляд, от которого она вздрогнула. Все это было похоже на жуткий ночной кошмар, который собирался продолжаться и продолжаться. «Я пойду в школу», — проговорил он, — «я возьму с собой чистую одежду и даже приму душ, чтобы от меня не разило потом в классе. После школы я снова поеду к Дарнову, там предстоит большая работа» но я смогу сделать ее. Я знаю, что смогу. Правда, на это уйдут все мои сбережения, плюс то, что я получил за труды ударнуло. Но домашнее задание, твоя учеба... Ах, учеба! Он натянуто улыбнулся. Она, конечно, пострадает. Увы, я не могу тебя порадовать. Я уже не могу пообещать тебе примерной успеваемости. Придется довольствоваться. Средний. «Нет, тебе нужно думать о колледже!» Он, заметно прихрамывая, подошел к столу и оперся на него обеими руками, а потом медленно наклонился к ней. Она подумала. «Чужой! Мой сын для меня чужой! Чем я это заслужила? Чем? Тем, что хотела ему добра! Может ли такое быть?» «Пожалуйста, Боже, сделай так, чтобы я очнулась от этого кошмарного сна, и пусть на моих щеках будут слезы, потому что он был так реален». «С этих пор, — проговорил он, глядя ей в глаза, — я забочусь только о Кристине, о Ли и о том, как не испортить отношения с Дарналом, чтобы я мог привести машину в порядок. Мне начхать на колледж, а если до тебя это все не дойдет...» что я брошу школу. Может быть, тогда ты заткнешься. — Ты этого не сделаешь, — выдержав его взгляд негромко, сказала она. — Ты сам это знаешь, Арнольд. Возможно, я заслужила твою, твою жестокость, но я не допущу, чтобы ты разрушал собственную жизнь. Так что больше не говори об уходе из школы. — Но я в самом деле ее брошу, — ответил он. — Не утешай себя, думая, что я этого не сделаю. В феврале мне будет восемнадцать, и я смогу сам распорядиться собой, если вы не перестанете мешать мне. Ты меня понимаешь? — Иди спать, — проговорила она сквозь слезы. — Иди спать. Ты разбиваешь мне сердце. — Неужели? Он неожиданно рассмеялся. — И тебе больно, да? Вот не знал. Он повернулся и пошел к двери, припадая на левую ногу. Вскоре она услышала тяжелое шарканье его ботинок о ступени лестницы, звук ужасно напоминающий ее детство, когда она думала про себя. «Вот людоед идет спать!» Она судорожно зарыдала и, неуклюже поднявшись, из-за стола пошла на улицу, чтобы поплакать в полном одиночестве. Она обхватила себя руками не лучшее из объятий, но лучше, чем ничего, и посмотрела на луну, расплывшуюся, в пелене ее слез. Все изменилось, и это произошло со скоростью налетевшей бури. Ее сын ненавидел ее, она видела в его глазах ненависть, не вспышку гнева, не раздражение, свойственное переходному возрасту. Он ненавидел ее, и ничего подобного она никогда не могла бы предугадать в своем добром мальчике. Ничего подобного. Она стояла на крыльце и плакала до тех пор, пока не продрогла, и ее губы, вздрагивавшие от схлипов, не начали дрожать от холода. Тогда она вернулась в дом и поднялась наверх. Она почти минуту стояла перед дверью комнаты Эрни перед тем, как войти к нему. Он спал на покрывале постели, его брюки были на нем. Сам он больше напоминал лежащего без сознания, чем спящего. Его лицо выглядело ужасающе старым. Слабом луче света, падавшим из холла через ее плечо, его волосы казались седыми, а при открытой во сне рот почти беззубым. Она вздрогнула от страха и вошла в комнату. Ее тень упала на постель, и она увидела, что перед ней лежал ее Эрни, Впечатление старости было всего лишь игрой света и ее собственного усталого воображения. Будильник радио был поставлен на четыре тридцать утра. Она подумала о том, чтобы переставить его на более позднее время, и уже протянула руку к нему, но в последний момент передумала. Вместо этого она спустилась в свою спальню, уселась перед столиком с телефоном и сняла трубку. Какое-то время она подержала ее, размышляя, если она Среди ночи позвонит Майклу, то он подумает, что произошло нечто ужасное. Она вздохнула. А разве не так? Конечно, произошло и продолжало происходить. Она набрала номер отеля Рамада в Канзас-Сити, где остановился ее муж.